Через пару недель, когда Лида уже начала забывать про тот девичник, после которого у нее было муторно на душе и грустно в глазах, ей позвонила Таня. Голосом человека, которого ударили из-за угла пыльным мешком, Таня напросилась в гости. Ледок, можно я к тебе зайду? Пожалуйста!» «Что-то случилось? Ну, можно, Ледок, мне очень плохо!» Кажется, Таня заплакала. Лида испугалась, может, с детьми что-то стряслось. Смычком от скрипки выколол брату глаз, и она деликатным голосом, подобающим таким случаем, продиктовала адрес. Через час на кухне у Лиды кипел чайник, и бушевали страсти. Смычок, скрипка, дети, слава богу, оказались ни при чем. Дело было совсем в другом. — Татьяна! — Вдохновленная Марининым примером, решила стать окончательно и бесповоротно счастливой. Говоря проще, она отважилась поменять работу, чтобы не раздражаться на мужчин, которые чрезмерно пользуются парфюмом. Таня уволилась и заняла рабочее место, которое освобождала Марина. В этом месте рассказа Таню начало трясти, и в чай пришлось подлить немного коньяка. Ледок! «Ой, Лидок, ты бы это видела!» Таня смотрела в пустую стенку, разглядывая там свои воспоминания о первом рабочем дне на новом месте. Вид у нее был такой, как будто в пыльный мешок, которым ее ударили, были положены кирпичи. Лида внимательно оценила ситуацию и подлила коньяка побольше. Совсем щедро подлила. «Танюш, может, ты зря так расстраиваешься? Может, просто непривычно?» — Все-таки первый день, рано делать выводы, — пыталась утешить Лида. — Давай по порядку. — Ну, давай, ведь наверняка все не так плохо. Что там Марина говорила? Что коллектив преимущественно мужской. Или наврала? — Мужской! Еще какой мужской! — утирала слезы Таня. — Ну, вот видишь, уже хорошо, и что парфюмом они не злоупотребляют. — Ой, ледок, они парфюмом, кажется, вообще не пользуются, от них бензином несет, — упивала своим горем Таня. — И что? Настоящие мужчины интересуются машинами и все такое. — Ледок, конечно, машинами, но не то, что интересуются. Им интересоваться некогда, они на них зарабатывают. Зарабатывают они на машинах с утра до ночи. — Дилеры? — догадалась Лида. Филлеры, передразнила я Таня. «Какие дилеры? Ледок, Там чертова туча шоферов!» «То есть?» «То и есть! Я, ледок, теперь главное по покрышкам. Я их выдаю по мере износа старых!» Таня уже самочинно подлила коньяк. «Сижу в каком-то каземате, там даже окон нет!» Воняет резиной, и вокруг шоферы, шоферы, и все в серых или черных куртках. — Вот где ужас! — Матеряться? — посочувствовала Лида. — Нет, что ты! Шоферы матом не ругаются. Ну, вот это неплохо. — Они матом не ругаются, они матом разговаривают. И Таня засмеялась не вполне трезвым смехом. — Так ты куда смотрела, когда заявление писала? Куда, — Куда-куда? А то ты не знаешь. На Марину я смотрела. Куда же еще? — Понятно. Наглядеться не могла. И что теперь? Тебя что, кладовщицей приняли? Типа того. Только в заявлении это называлось «Менеджер по обслуживанию технического процесса». Таня помолчала и как-то совсем по-детски призналась. Думала, вот займу место Марины и стану такой же, как она. Вместо того, чтобы развивать эту мысль, Таня некрасиво расплакалась. Таня некрасиво расплакалась. «Стоп! Не поняла! Так почему тебя кладовщицы взяли? Или как там у них? Тебя же на место Марины должны были взять!» «Лидок, ты правда не поняла? Или прикидываешься?» Лида честно округлила глаза. «Меня и взяли на ее место! Все, как заказывали, буква в букву. менеджером мужской коллектив!» «Ой, еще в какой мужской!» И Таня заплакала, уже не стесняясь. В ней плескалось горе, разбавленное коньяком. Лида впала в секундный ступор. У нее даже зазвенело в ушах. Да так отчетливо, как будто где-то далеко за три тридевять земель кто-то бросил камень в стеклянную витрину. И волна осколков осыпалась на припорошенный искусственным снегом комод. к которому притулился дизайнерский плюшевый мишка. Но уже через секунду конкретная Лида начала действовать. — Татьяна, срочно звони своим парфюмерам. Прямо при мне, прямо сейчас, просись назад. Таня достала из сумочки телефон и, не сразу попав в нужную кнопку, заплетающимся голосом начала проситься обратно. — Здрасте, это я. Как кто? «Ваша бывшая?» «Ну, не в том смысле, конечно, в другом, в хорошем, ну, почти в хорошем. Ваша бывшая сотрудница. Вспомнили?» Бывший шеф, видимо, подтвердил, что помнит. И Таня, обрадованная хорошим началом, начала с полной и обнаженной правды. «Мне просто плохо было от вашего запаха. Верите, прямо тошнило меня от вас. Почему издеваюсь? Правду говорю?» Мне казалось, что я уже сама как пучок почули и пахну. Она всхлипнула для убедительности и доверительно продолжила. Только сейчас мне еще хуже. До да того плохо, что лучше уж ваш парфюм нюхать. Бензин — это не почули, это почти как керосин. Им раньше клопов травили и в шей. Мне бабушка рассказывала, что-то я отвлеклась, наверное, бензином передышала. Я что хотела сказать? Верните меня, пожалуйста, обратно. Я от вас больше никуда не уйду. Честно, честно. Можете продолжать в том же духе. Я потерплю. На том конце ошарашенно молчали. Потом что-то ответили, и Таня просияла лицом. Она бросила телефон в сумочку и отчиталась перед видой. Сказал, чтобы я выпила крепкий кофе и засунула голову под холодную воду. и чтобы завтра выходила на работу, потому что у них оврал. Уф!» – подвела Итой Гевида. «Все, Татьяна, баста! Звони мужу, чтобы он за тобой приехал, а я пока тебе кофе сварю, душ дома примешь». Уставшие и раздавленные обилием новостей, они помолчали. «Рядок!» – тихо сказала Таня. «Я вот все думаю». «А Марина-то как? Покрышки выдавала? А как же африканские страсти? Она же такая, такая, какая!» «Нарядная!» — не нашла Таня другого слова. «Будешь тут нарядной, когда просидишь в каземате без окон целый день. На девечник будешь собираться, как на венский бал», — ворчливо сказала Лида. Ледок, так она врала нам все?» — Нет, — задумчиво протянула Лида, — не врала, конечно. Может, просто мечтала вслух? Не знаю. Ну, или она типа артистки, ей публика нужна. Кто ее знает? — Знаешь, Лиду? а я ведь рядом с ней себя поломойкой чувствовала, — грустно сказала Таня. — Я тоже, если честно. Женщины помолчали, но это было молчание. не разъединяющая, а, наоборот, сплачивающая, потому что, когда две женщины начинают обсуждать третью, то между ними проскакивают искорки, из которых может возгореться дружба. А знаешь что, Таня, давай-ка мы с тобой купим ростовое зеркало, чтобы от пола до потолка, как в Эрмитаже. Зачем? Чтобы в зеркало смотреться, а не в чужую витрину. Витрины же есть не только у магазинов, но и у женщин. Таня не поняла, при чем здесь витрина, но зеркало купить согласилась. Жизнь понемногу входила в свои привычные берега. Душевный паводок закончился. Бурлящие воды сильных эмоций склынули, и прежние привычные миры, где все просто и ясно, вот тебе булочное, а вот овощи-фрукты, вновь выступили на поверхность. Их витрины, словно умытые, застенчиво сияли чистотой и предлагали товары без всякой интриги, простовато и доверчиво.